Я посмотрел на Арманд. Та стояла выпрямившись и не отводила от меня взгляда. Казалось, никто и ничто её не интересовало. Только по щекам скользили беззвучные слёзы. Зародившийся в груди клубок ненависти нестерпимо сжёг изнутри. «Поступим так». Ко мне с болторизом подошёл перфоратор. «Сейчас мы начнём подавать на электроды ток». Обратился он к Арманд. «А ты, старая, будешь смотреть и отвечать».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 Забрызгав меня содержимым, подумал, что получилось. Но когда раздались звуки стрельбы из автоматического оружия, понял, показалось, кто-то на Муров напал. Мальвина визжа убежала куда-то. Арманд, пользуясь тем, что от неё отвлеклись наши мучители, бросилась к телу палача и выхватила нож. Её план мне стал понятен, когда пожилая женщина резанула пластиковые хомуты, которыми были связаны мои конечности. Как бы ни было крепко моё новое тело,